«Удачи» и «Неудачи», «Париж», «Шарада» и другие. «Я была должна еще один фильм про Маунту». В такой же ситуации оказался и Билли Холден, с которым мы снимались в Сабрине, из-за которого я едва не собралась замуж, к счастью, вовремя узнав о его нежелании иметь детей. «Как бы я жила, не будь Шона и Луки». На студии решили использовать такую возможность и объединить нас в легком, почти комедийном фильме, съемки которого должны проходить в Париже. Париж, наряды от Живанши, хорошие условия оплаты, веселый Холден, это не Богарт, сценарий Джорджа Аксельрода, который написал и сценарий «Завтрака», режиссер Ричард Куайн, у которого прекрасные комедии, Что ещё нужно, чтобы согласиться? Я согласилась, но ни лёгкости, ни веселья не получилось. Сюжет не сложен и для игры даже приятен. Американский писатель, беззаботно живущий в Париже, соглашается написать сценарий для фильма тоже лёгкого и романтичного, получает аванс, но садиться за работу не спешит. Его отвлекают более весёлые дела. И только когда до сдачи работы остаётся пара дней, наконец понимает, что может поплатиться за свою безответственность. Чтобы выправить положение, он приглашает машинистку, надеясь сразу надиктовать сценарий, и вместе с ней начинает на ходу придумывать не только фразы, но и сам сюжет. Постепенно грань между выдумкой и реальностью стирается, И парочка просто увязывается в настоящие романтические отношения. Холден играл писателя, я его помощницу машинистку. Остроумные реплики Аксельрода позволяли сделать блестящую комедию, но стоило начаться съемкам, как мне сообщили, что обокрали нашу виллу Бетания. Причем вместе с драгоценностями похитили и моего Оскара. Я была в ужасе, а Холден хохотал. «Одри, придется тебе зарабатывать нового». Но почти сразу сообщили, что статуэтку грабители выбросили неподалеку от Виллы, понимая, что сбыть ее просто невозможно. Мне было не столько жаль похищенного и даже Оскара, ведь его вернули, сколько поразила беззащитность. Получалось, что пока нас нет дома, кто-то может забраться в нашу спальню и творить там что угодно. Я поняла, что Оскара нужно хранить где-то в сейфе банка. Настроение это не поднимало. Сами съемки омрачились другим. К этому времени легкое увлечение Холдена выпивкой переросло в тяжелое. Билли пил с утра до вечера. Часто он просто не понимал, что говорит, что делает. Однажды Всех отпустили по домам, потому что Холдена снимать невозможно. Если целоваться в кадре с Богартом, выпившим за время съемки почти стакан виски, было не слишком приятно, то обниматься с постоянно пьяным или после тяжелой попойки Холденом невыносимо. Но я держалась, как могла. И тут моя подчеркнутая доброжелательность сыграла злую шутку. Холден вспомнил наш роман многолетней давности и решил, что я не прочь его возобновить. Никакие напоминания, что я замужем и у меня ребенок не помогали. После того, как пьяного Холдена сняли с водосточной трубы, по которой он пытался забраться на третий этаж в мою гримерку, Куайн убедил Холдена лечь в клинику. Это катастрофа для студии ведь простой означал потерю денег. Спешно пригласили на нарочно придуманную роль молодого, амбициозного и распутного актера божественного Тони Кертиса на роль босса-писателя Ноэля Каорда. Мы старательно латали дыры из-за вынужденного отсутствия главного героя. Прибыл мой обожаемый оператор Чарльз Ланг. Снимались крупные планы. Наконец Холден появился на площадке. Лечение явно пошло впрок, он был молод, красив, обаятелен, просто великолепен. Все наладилось, к сожалению, ненадолго. Когда Холден запил в очередной раз, бедный Куайн схватился за голову. «И я разорюсь из-за этого чертова пьяницы!» Билли снова отправили в клинику, а мы снова простаивали. Это сильно ударило по бюджету и действительно поставило фильм на грань краха. Почувствовав, что все не так просто, журналисты начали атаки, критики заранее закрутили сами. А зря. Потому что Париж, когда там жара, несмотря на все сложности и неприятности, все равно получился более тонким, чем тот же завтрак. Но руководство студии почему-то решило не выпускать фильм на экраны срочно, что тоже вовсе не пошло ему на пользу. В общем, нашу мученическую работу – почти не заметили. За время съемок наши отношения с Билли Холденом разладились совсем. Но в то время, как Билли в очередной раз лежал в клинике, я прочитала сценарий, присланный Стэнли Донаном. У Донана я снималась в забавной мордашке. Уже из-за одного этого стоило принять предложение сыграть в шараде, совершенно немыслимом, остроумном и запутанном триллере. Но Стэнли нашел еще несколько доводов. Снова Париж, снова Чарльз Ланг и замечательный Кэрри Грант в качестве партнера. После мучений на площадке Парижа работать с Грантом в Шараде казалось божественно легко. Но состоялось наше знакомство несколько позорно для меня. Донан, знавший о том, что мы изрядно смущены предстоящим знакомством друг с другом, Решил устроить его как можно непринуждённей. Он заказал столик в итальянском ресторане, чтобы можно было просто посидеть и поболтать. Это вылилось чёрти во что. Мы со Стэнли пришли первыми. И когда подошёл Грант, встали, приветствуя его. Кэри сразу заметил, что я сильно волнуюсь. Оказалось, что он сам волновался не меньше. Но старался не подавать вида. Напротив, принялся убеждать меня, что знает великолепное средство от волнения. «Сядьте прямо, положите руки на стол, закройте глаза и опустите голову. Сделайте несколько глубоких вдохов, и все пройдет. Ну же!» Я села, вытянула руки, закрыв глаза. В результате бутылка красного вина оказалась опрокинутой на пиджак самого Гранта. На мой вопль обернулся весь ресторан, пиджак Кэрри пришлось отправить в химчистку, но он весь вечер вел себя так, словно ничего не случилось, и умолял меня прекратить извиняться. Я чувствовала себя ужасно, а, получив на следующий день от обиженного мной Гранта в качестве утешения икру, и вовсе расплакалась. Мы с Грантом оказались весьма схожи в неуверенности в себе. Я не считала, и не считаю себя настоящей актрисой. Не устаю это повторять. Божественные партнеры научили меня быть приемлемой на площадке, уникальные режиссеры делать то, что нужно. Все мои замечательные кадры – результат работы гениальных операторов, гримеров, парикмахеров, осветителей. Прекрасные фотографии, талант гениальных фотографов и снова гримеров и парикмахеров». Изумительные наряды чаще всего – работа божественного Юбера Живанши, хотя со мной работали многие талантливые костюмеры. Мой экранный образ создавался всеми, кто окружал меня на съемках, я только старалась не испортить их работу и оправдать их надежды. Без таких помощников я никакая не звезда. Мне не раз говорили, что слишком строго отношусь к своим способностям, и своей игре, но я же знаю, чего стою и чего могу. Да, бывало, когда не все оказывалось раскрыто, как в «Моей прекрасной леди», но чаще мне приходилось тянуться за партнерами и требованиями режиссеров, играя буквально на цыпочках, и если получалось, то это замечательно. Оказалось, что божественный Кэрри Грант не меньше не уверен в себе, вот уж никогда бы не подумала. Казалось бы, гранд-звезда. Любое его движение, любой вздох зрители ловят, затаив дыхание, но он относился к себе очень и очень требовательно. Однажды Кэрри сказал мне, «Ты должна научиться больше любить себя». Кэрри совершенно уникальный. Вообще мне везло на уникальных, просто божественных партнёров. Но о таком стоит сказать отдельно. Вообще-то его звали Арчибальд Лич. Кэри повезло. Он вовремя подвернулся по Парамоунту, когда там оказалась свободная роль звезды романтической комедии. На пустующий трон решили посадить нового красавца Арчи Лича, сделав его Кэрри Грантом. В Голливуде же придумали для Кэри Гранта и все остальное. Стиль одежды, поведение, жизни – Это одно из условий Голливуда. Если актер не имеет собственного, уже определившегося стиля, либо этот стиль не очень подходит предлагаемому ему амплуа, актер должен поменять все. Иногда экранный образ создается на основе собственного характера актера. Иногда совсем с ним не совпадает. Тогда актеру приходится особенно тяжело. Играть определенную роль не только на съемочной площадке, или под вспышками камер, но и в жизни, очень тяжело. У кого-то происходит раздвоение личности, кто-то напрочь срастается с собственной ролью. У Кэрри Гранта этот процесс шел до самого конца жизни. Недаром он однажды сказал, «Все хотят быть Кэрри Грантом, даже я». Арчилич стал Кэрри Грантом только с возрастом. О нем замечательно рассказывала Кэтрин Хепберн, снявшаяся с Грантом в нескольких фильмах. Она говорила, что на съемках Кэрри просто сгусток энергии, способный заразить всех своим мальчишечьим смехом. Он умудрялся не выглядеть глупым, отпуская на экране иногда весьма плоские шуточки, не выглядеть под лицом, разбивая дамские сердца, покорять экранных красоток, не вызывая ревности у мужской половины зрителей. Кэрри Гранту прощалось многое, Если не все. Обожавшие его зрительницы ни за что бы не поверили, напиши журналисты, нечто не слишком приятное об их любимце. Потому репортеры просто оставили актера в покое. Так популярность экранного образа позволила Гранту жить своей жизнью. Но мне кажется, она же ему эту жизнь и ограничила. Настоящий Арчи Лич был далек от Кэри Гранта и актеру пришлось столько работать на свой образ, что он сросся с ним, подозревая, что для самого Кэрри это было иногда мучительно. Я снималась с Кэрри в одном из его последних фильмов. Через пару лет он просто ушел на покой, отказавшись играть еще что-нибудь, но остался в обществе, активно посещая разные мероприятия. Для меня явилось подарком, что Грант сказал, мол, Очень хотел бы сняться еще в одном фильме с Одри Хепберн. К сожалению, не случилось. Общение с ним вне площадки лично для меня оказалось очень легким. Я действительно устояла перед чарами Кэрри, и мы стали друзьями. Конечно же, не такими, как Ингрид Бергман или божественная Грейс Келли, но все же. Я знаю, что когда... В 1982 году умерла прекрасная Ингрид, Грант приехал на ее похороны в Швецию и рыдал там, совершенно не заботясь о сохранении своего имиджа. Но это только добавило ему всеобщего обожания. Не обожать Гранта невозможно. Его любили даже бывшие жены. Бывшая супруга Гранта, Барбара Хаттон, одна из богатейших женщин того времени, откровенно ревновала Кэрри к своему сыну от первого брака. Грант смеялся. «Это из-за того, что я вместо развлечения ее душных гостей играл с пасынком в футбол. Но я просто не мог вынести тех, кто обирал Барбару. Казалось, еще один титулованный идиот, и я либо задохнусь, либо убью кого-нибудь. С мальчишкой куда интересней. Кэрри удивительный». Он умел быть настолько разным, что никогда не надоедал. Его образ – обаятельнейшего Бон Вивана, с чувством юмора, ничего и никого не принимающего всерьез, всегда элегантного и явно мечтающего о встрече со своей единственной, но никак ее не находившего, был просто женским идеалом. Каждый казалось, что она и есть та самая единственная. Бедный Грант. Сколько раз ему приходилось убеждаться, что его возлюбленные принимали за чистую монету, созданный на экране образ. Взаимное разочарование было трудным, и все же даже будучи битыми и не сдержанным в повседневной жизни Кэрри, они готовы были вернуться, если бы он позвал назад. Только его четвертая жена, родившая Гранту обожаемую им дочку Дженнифер, о которой актер мог рассказывать часами, категорически не собиралась дружить с бывшим супругом. Ну и, конечно, София, замуж за Кэрри не вышедшая и советовавшая мне не попасть под его мужское обаяние. Услышав, что мне предстоит играть с Кэрри, София Лорен смеялась в трубку. Только не влюбись, Кэрри весьма тяжел на руку и безумно ревнив. У Лорен с Грантом был роман. Хотя сам Кэрри не любил об этом вспоминать, считая, что София просто использовала его, чтобы вынудить Карла Понти все же бросить жену и детей. Вполне возможно, ведь именно когда Грант объявил, что готов на все, чтобы удержать красавицу Софию, Понти решился на развод, который удался не сразу. Но Софию тоже можно понять, она боролась за свое счастье и счастье будущих детей, Они оба замечательные. К сожалению, у двух замечательных людей не всегда складываются отношения. Через пару лет после Шарады Стэнли Донан предложил Гранту роль в Арабеске, Но узнав, что партнершей будет София, тот категорически отказался. Теперь уже я смеялась. «София, не влюбись! Грегори Пек великолепен!» «К Пеку у меня совершенно особое отношение». Может, потому, что это мой первый настоящий звездный наставник на съемочной площадке. А ведь им мог стать Кэрри Грант. Именно ему первому предлагал роль американского журналиста, показывающего сбежавшей принцессе Рим, Уайлер. Но тогда Грант решил, что такая роль не для него. Кэрри божественен, но, думаю, так бережно вести меня по роли, как делал это Грегори Пек, он не стал бы. Я быстро поняла одно. В Гранта не стоит влюбляться. С ним надо просто дружить. А друг Кэри великолепный. Мы немало общались вне площадки, а то и просто беседовали в перерывах. Мою дружбу с Софией или антипатию с обиженным на меня хичкоком, у которого Грант активно снимался, мы старались просто не задевать, зато я получила немало толковых советов И наставлений от опытного Кэрри. Кто твой агент? Курт Фринкс. О. Как я поняла, это О было вполне одобрительным. Так и есть. Не упускай. Фринкс способен выбить деньги из продюсеров и роли из режиссеров, как выбивал зубы, будучи боксером. Надеюсь, ты получаешь постоянные дивиденды от сыгранных ролей, не ограничиваясь просто гонораром. С тех пор, как работаю с Куртом, да. Я наслышана твоих грошовых заработках за римские каникулы и Сабрину. Ты потеряла миллионы. Неужели красавчик Пек не мог подсказать? Стало смешно. Это явная ревность Грегори Пеку. Я подписала договор раньше, чем познакомилась с красавчиком Пеком. А Сабрина? Договор был на несколько фильмов сразу. «Акулы Голливуда!» Грант не стал уточнять, что именно эти акулы и создали его самого. А вообще-то он был прав. Я действительно получила за оскороносные каникулы и за так хорошо принятую Сабрину просто гроши. Но тогда для меня главной была учеба. Я пришла в Голливуд никем. Прямо на фильмах научилась сносно играть, а потому не могла не быть благодарной студии Paramount давший мне путь в большое кино. Самому Гранту было, чему поучить молодых актеров в отношении финансов. Именно он первым догадался включить в договор пункт о процентах с проката. Кэри не стал подписывать эксклюзивный договор со студией, выговорив себе право сниматься и на других, получил право утверждать сценарии и выбирать для себя проекты. К тому же, получал право на часть прибыли на фильмы со своим участием на целых семь лет после их выхода. Это миллионы и миллионы. После ухода из кино Грант хорошо распорядился заработанными на съемочной площадке деньгами, вложив их в бизнес. И жил очень неплохо, по-прежнему оставаясь кумиром многих женщин. Ко времени съемок в Шараде у Кэрри был не просто огромный опыт комедийных ролей, но и несколько отрицательных персонажей, которые все равно получались настолько обаятельными, что зрители, особенно зрительницы, были готовы простить им все, вплоть до убийств собственных мужей, при условии, что Грант их заменит. Это помогло Кэрри играть и в шараде тоже. Из-за его изумительной игры я сама порой не понимала, отрицательный он герой или положительный. У Гранта было пять браков. Во время наших съемок уже разваливался третий. После этого Кэрри женился в четвертый раз, и Диана Кэннон родила ему дочку Дженнифер, которую он просто обожал. Однако именно развод с Дианой был самым болезненным и трудным. А потом была его встреча с Барбарой Харрис, которая много моложе Кэрри, но все же сделала его счастливым. С Барбарой Кэрри жил уединенно, практически как мы с Робом. Удивительно, но именно Гранту, столько раз женившемуся и разводившемуся, откровенно распускавшему по отношению к женам руки и довольно не в словах, никакие сплетни и скандальные слухи не прилипали. От него все отлетало, как мячик от стенки. Кому еще поклонницы и журналисты могли бы простить концлагерь на дому, как называла свою жизнь, с актером его четвертая жена – Диана Кеннон. Но у Кэрри было столько обаяния, что никто житейских страстей и не заметил. Поклонницы слишком любили Кэрри Гранта, чтобы верить Диане. Кэрри номинировали на Оскара, но каждый раз статуэтка уплывала кому-то другому. Думаю, это потому, что он не был привязан ни к одной кинокомпании и никто не рисковал по-настоящему лоббировать его кандидатуру. Гранту вполне хватало зрительской любви, к которой он относился очень серьезно. Тут у нас с Кэрри возникло редкостное единодушие. Как и он, я не слишком доверяю случайным фотографиям, а потому не люблю их. Сделать неудачный снимок можно даже самой большой красавице. Не тот ракурс, не тот свет, не то настроение у человека. Почему подлавливать актера или актрису и щелкать затвором камеры, приводя их в замешательство. Я всегда требовала, чтобы мне показывали снимки, которые собирались опубликовать, и считаю, что правильно делала. Не все со мной согласны, но мое мнение твердо. Я имею право на собственную жизнь. Имею право в какие-то минуты быть просто некрасивой или чем-то недовольной. Но тот, кто увидит фотографию, сделанную в такой момент, может не узнать, почему именно я скорчила гримасу. Не станешь же каждому объяснять про камешек, попавший в туфлю, или о том, что болят глаза от софитов. Грант оказался таким же. Он строго следил за снимками, сам отбирал или забраковывал часть из них, чего требовал и от меня тоже. Я соглашалась. Съемки шли довольно легко. Затруднения в общении мы не испытывали. Никто не напивался и ничего не срывал. Весело, гладко, дурашливо. Такое счастье у меня еще будет в фильме «Как украсть миллион». Может, Грегори Пек прав, и мне стоило всю жизнь играть такие легкие комедии. А как же тогда история монахини? Но во время съемок я узнала потрясающую новость. Уорнер все-таки купил права, на экранизацию мюзикла «Моя прекрасная леди», заплатив немыслимую по тем временам сумму 5,5 миллионов долларов. Это означало, что начинается подбор актеров на роли. Сам мюзикл имел невообразимую популярность на Бродвее. Теперь Ворнер надеялся перебить ее популярностью всемирной. «Я мечтала», а роль Элизы Дулиттл с первой минуты, как увидела мюзикл на сцене. Божественная роль, остроумная, легкая, лукавая, но очень трудная в вокальном исполнении. Там много сложных песен и нужен хороший сильный голос. У меня такого нет и никогда не было». Но успех в забавной мордашке, когда после долгих репетиций и занятий с преподавателем вокала мне удалось весьма прилично спеть, позволял надеяться, что получится и в Леди. К Курту полетела телеграмма с просьбой сделать все, чтобы заполучить эту роль для меня. Фринкс принялся за дело. Мое беспокойство усугубило сообщение, что Кэрри Гранту предложено сыграть профессора Хиггинса, Правда, он отказался, считая, что лучший Рекса Харрисона, который играл и на Бродвее, никто этого не сделает. На что надеялась я? На свою известность и на то, что внешне вполне подхожу для такой роли. Курт Фринкс, один из лучших агентов. Помогла и моя популярность в Европе. Ведь студия надеялась за громадные деньги снять бестселлер не только для Америки, но и для Европы. А Джулия Эндрюс тогда была в Европе малоизвестна. Все сложилось в мою пользу, и немного погодя я могла радоваться. Роль Элиза Дулитл была предложена мне. Обрадовавшись, я не придала большого значения главным моментам, сыгравшим роковую роль лично для меня. Фильм получился божественный. Собрал невиданный урожай «Оскаров» двенадцать номинаций, из них восемь самих статуэток. Такого не помнил никто. Но ни среди награжденных, ни даже среди номинированных не оказалась исполнительница главной роли – Одри Хепберн. И все равно, даже зная я, что не получу ничего, рвалась бы играть эту роль. Я мечтала о ней еще с того времени, как увидела впервые на бродвейской сцене. В спектакле, где роль Элизы Дулиттл исполняла Джулия Эндрюс, была занята и моя обожаемая Кэтлин Несбит. Приехав посмотреть ее, я ходила на спектакль несколько раз, мысленно играя вместе с Джулией каждую сцену. Узнав, что на студии принято решение отдать роль мне, я переживала, что Джулия обидится. Но она отнеслась спокойно. И тогда... Я допустила ошибку, стоившую очень дорого. Но о моей прекрасной леди нужно говорить отдельно. Настолько она прекрасна.